И еще многое оснащали матерно. Я представлялся им неким международным ловкачом, которого, однако, вот поймали, и теперь наступление на фронте пойдет еще быстрее, и война кончится раньше. Что я мог ответить им? Единое слово мне было запрещено, а надо каждому объяснить всю жизнь. Как оставалось мне дать им знать, что я не диверсант, что я друг им, что это из-за них я здесь? Я улыбался. Глядя в их сторону, я улыбался им из этапной арестантской колонны. Но мои оскаленные зубы показались им худшей насмешкой, еще ожесточеннее, еще яростней они выкрикивали мне оскорбления и грозили кулаками. Я улыбался, гордясь, что арестован не за воровство, не за измену или дезертирство, а за то, что силой догадки проник в злодейские тайны Сталина. Я улыбался, что хочу и, может быть, еще смогу чуть подправить российскую нашу жизнь. А тем временем мой чемодан несли. Я даже не чувствовал зато укора, если б сосед мой, валившееся лицо которого обросло уже двухнедельной мягкой порослью, а глаза были переполнены страданием и познанием, упрекнул бы меня сейчас яснейшим русским языком за то, что я унизил честь арестанта, обратясь за помощью к конвою, что я возношу себя над другими, что я надменен, я не понял бы его. Я просто не понял бы, о чем он говорит, ведь я же офицер». Если бы семерым из нас надо было бы умереть на дороге, а восьмого конвой мог бы спасти, что мешало мне тогда воскликнуть? «Сержант, спасите меня, ведь я офицер». Вот что такое офицер, даже когда погоны его не голубые. А если еще голубые? Если внушено ему, что еще и среди офицеров он соль, что доверено ему больше других и знает он больше других, И за все это он должен подследственному загонять голову между ногами и в таком виде пихать в трубу. От чего бы и не пихать? Я приписывал себе бескорыстную самоотверженность, а между тем был вполне подготовленный палач. И попади я в училище НКВД при Ежове, может быть, у Берии я вырос бы как раз на месте. Пусть захлопнет здесь книгу тот читатель, кто ждет, что она будет политическим обличением.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 В течение жизни одного сердца линия эта перемещается на нем, то теснимое радостным злом, то освобождая пространство расцветающему добру. Один и тот же человек бывает в свои разные возрасты, в разных жизненных положениях, совсем разным человеком. То к дьяволу близко, то и к святому. А имя не меняется, и ему мы приписываем все. Завещал нам Сократ, познай самого себя. И перед ямой, в которую мы уже собрались толкать наших обидчиков, мы останавливаемся, торопев Да ведь это только сложилось так, что палачами были не мы, а они. А кликнул бы Малюта Скуратов нас, пожалуй, и мы бы не сплошали. «От добра до худа один шаток», — говорит пословец. «Значит, и от худа до добра». Как только всколыхнулась в обществе память о тех беззакониях и пытках, так стали нам со всех сторон толковать, писать, возражать. Там, в НКГБ, МГБ, были и хорошие. Их-то хороших, мы знаем. Это те, кто старым большевикам шептали «держись» или даже подкладывали бутербродик, а остальных уж подряд пинали ногами. Но ну, выше партий хороших по-человечески не было ли там? Вообще бы их там быть не должно. Таких туда брать избегали, при приеме разглядывали. Такие сами и сытрялись, как бы отбиться. Во время войны в Рязани один ленинградский летчик после госпиталя умолял в тубдиспансере «Найдите что-нибудь у меня, в органы велят идти». Изобрели ему рентгенологи туберкулезный инфильтрат, и сразу от него ГБшники отказались. Кто ж попадал по ошибке или встраивался в эту среду, или выталкивался ею, выживался, даже попадал на рельсы сам. А все-таки не оставалось ли? В Кишинёве молодой лейтенант Гебист приходил к Шиповальникову еще за месяц до его ареста. Уезжайте, уезжайте, вас хотят арестовать. Сам ли, мать ли его послала спасти священник? а после ареста досталось ему же и конвоировать отца Виктора. И горевал он, отчего же вы не уехали. Или вот, был у меня командир взвода, лейтенант Овсянников. Не было мне на фронте человека ближе. Пол войны мы ели с ним из одного котелка и под обстрелом едали между двумя разрывами, чтоб суп не остывал. Это был парень крестьянский, с душой такой чистый и взглядом таким непредвзятым, что ни училище наше, ни офицерство его нисколько не испортили. Он и меня смягчал во многом. Все свое офицерство он поворачивал только на одно, как бы своим солдатам, а среди них много пожилых, сохранить жизни силы. От него первого я узнал, что есть сегодня деревни и что такое колхозы. Он говорил об этом без раздражения, без протеста, а просто как лесная вода отражает деревья до веточки. Когда меня посадили, он сотрясён был, писал мне боевую характеристику получше, носил комдиву на подпись. Демобилизовавшись, он еще искал через родных, как бы мне помочь, а год был 1947, мало чем отличался от 37-го. Во многом из-за него я боялся наследствия, чтобы не стали читать мой военный дневник, там были его рассказы. Когда я реабилитировался в 1957-м, очень мне хотелось его найти. Я помнил его сельский адрес. Пишу раз, пишу два, ответа нет. Нашлась ниточка. Что он окончил Ярославский пединститут, оттуда ответили «Направлен на работу в органы госбезопасности». Здорово. Но тем интересней. Пишу ему по городскому адресу, ответа нет. Прошло несколько лет, напечатан Иван Денисович, Ну, теперь-то отзовется. Нет. Еще через три года прошу одного своего ярославского корреспондента сходить к нему и передать письмо в руки. Тот сделал так, мне написал, да он, кажется, и Ивана Денисовича не читал. И правда, зачем им знать, как осужденный там дальше? В этот раз Овсянников смолчать уже не мог и отозвался. После института предложили в органы, и мне представилось, что так же успешно будет и тут. Что успешно? Не преуспевал на новом поприще, кое-что не нравилось, но работаю без палки. Если не ошибусь, то товарищи не подведу. Вот и оправдание, товарищество. Сейчас уже не задумываюсь о будущем. Вот и все. О писем прежних он будто бы не получал. Не хочется ему встречаться. Если бы встретились, я думаю, эту всю главу я написал бы получше. Последние сталинские годы он был уже следователем. Те годы, когда закатывали по четвертной всем подряд. И как же все переверсталось там, в его сознании. Как затемнилось но помню прежнего, родникового, самоотверженного парня. Разве я могу поверить, что все бесповоротно, что не осталось в нем живых ростков? Когда следователь Гольдман дал Вере Корнеевой подписывать 206-ю статью, она смекнула свои права и стала подробно вникать в дело по всем 17 участникам их религиозной группы. Он рассвирепел но отказать не мог. Чтобы не томиться с ней, отвел ее тогда в большую канцелярию, где сидела сотрудников разных с полдюжины, а сам ушел. Сперва Корнеева читала, потом как-то возник разговор. Отскукили сотрудников и перешла вера к настоящей религиозной проповеди вслух. А надо знать ее, это светящийся человек, с умом живым и речью свободной, хотя на воле была только слесарем, конихом и домохозяйкой. Слушали ее, затаясь, изредка углубляясь вопросами. Очень это было для них все с неожиданной стороны. Набралась полная комната, из других пришли. Пусть это были не следователи, машинистки, стенографистки, подшиватели папок, но ведь их среда, органы же, 1946 года. Тут не восстановить ее монолога, разное успела она сказать, и об изменниках родине. А почему их не было в Отечественную войну 1812 года, при крепостном-то праве? Уж тогда, естественно, было им быть. Но больше всего она говорила о вере и верующих. Раньше, говорила она, все ставилось у вас на разнузданные страсти, граб награбленные, И тогда верующие вам, естественно, мешали. Но сейчас, когда вы хотите строить и блаженствовать на этом свете, зачем же вы преследуете лучших своих граждан? Это для вас же самый дорогой материал, ведь над верующим не надо контроля, и верующий не украдет и не отлынет от работы. А вы думаете построить справедливое общество на шкурниках и завистниках? У вас все и разваливается. Зачем вы плюете в души лучших людей? Дайте церкви истинное отделение, не трогайте ее. Вы на этом не потеряете. Вы материалисты? Так положитесь на ход образования, что, малоно оно развеет веру. А зачем арестовывать? Тут вошел Гольдман и грубо хотел оборвать, но все закричали на него. Да заткнись ты! Да замолчи! Говори, говори, женщина! А как назвать ее? Гражданка? Товарищ? Это все запрещено. Запуталось в условностях. Женщина! так как Христос обращался, не ошибешься. И вера продолжала при своем следователе. Так вот эти слушатели Корнеевой в габистской канцелярии, почему так живо легло к ним слово «ничтожный заключенный»? Тот же Терехов до сих пор помнит своего первого приговоренного к смерти. Было жалко его. Ведь на чем-то сердечном держится эта память. А с тех пор уже многих не помнит и счет им не ведет. Стериховым эпизод. Доказывая мне правоту судебной системы при Хрущеве, энергично рубил рукой по настольному стеклу и о край стола рассек запястье. Позвонил персонал в струнке дежурный старший офицер принес ему йод и перекись водорода. Продолжая беседу, он час беспомощно держал смоченную вату у рассечины. Оказывается, кровь у него плохо свертывается. Так ясно показал ему Бог ограниченность человека. А он судил, не ссылал смертные приговоры на других. Как неледян, надзор состав большого дома, а самая внутренняя ядрышко души от ядрышка еще ядрышко должно в нем остаться. Рассказывает Н.П., что как-то вела ее на допрос бесстрастная, немая, безглазая выводная. И вдруг где-то рядом с большим домом стали рваться бомбы. Казалось, сейчас и на них. И выводная кинулась к своей заключенной и в ужасе обняла ее, ища человеческого слития и сочувствия но отбомбились и прежняя безглазость. Возьмите руки назад, пройдите. Конечно, эта заслуга невелика — стать человеком в предсмертном ужасе. Как и недоказательство доброты, любовь к своим детям. Он хороший семьянин, часто оправдывают негодяев. Председателя Верховного суда Галикова хвалят. Любил копаться в саду, любил книги, Ходил в букинистические магазины, хорошо знал Толстого, Короленко, Чехова. И что же у них перенел? Сколько тысяч загубил? Или, например, тот полковник, друг Иосе, еще и во Владимирском изоляторе, хохотавший, как он старых евреев запирал в погреб со льдом, во всех беспутствах своих боялся, чтоб только не узнала жена. Она верила в него, считала благородным, и он этим дорожил. Но смеем ли мы принять это чувство за плацдармик добра на его сердце? Почему так цепко уже второе столетие они дорожат цветом небес? При Лермонтове были и вы мундиры голубые, потом были голубые фуражки, голубые погоны, голубые петлицы. Им велели быть не такими заметными. Голубые поля все прятались от народной благодарности, все стягивались на их головах и плечах и остались кантиками, ободочками узкими, а все-таки голубыми. Это только ли маскарад? Или всякая чернота должна хоть изредка причащаться небо? Красиво бы думать так, но когда узнаешь, в какой форме тянулся к святому, например, Ягода, Рассказывает очевидец из окружения Горького, в то время близкого к Ягоде. В поместье Ягоды под Москвой в предбаннике стояли иконы. Специально для того, что Ягода сотоварищи, раздевшись, стреляли в них из револьверов, а потом шли мыться. Как-то понять, злодей, что это такое, есть ли это на свете. Нам бы ближе сказать, что не может их быть, что нет их. Допустимо, сказки рисовать злодеев для детей, для простоты картины. А когда великая мировая литература прошлых веков выдувает и выдувает нам образы густо-черных злодеев, и Шекспир, и Шиллер, и Диккенс, нам это кажется отчасти уже балаганным, неловким для современного восприятия. И главное, как нарисованы эти злодеи. Их злодеи отлично сознают себя злодеями и душу свою черной. Так и рассуждают. «Не могу жить, если не делаю зла. Дай-ка я натравлю отца на брата, дай-ка упьюсь страданиями жертвы». Яга отчетливо называет свои цели и побуждения черными, рожденными ненавистью. Нет, так не бывает. Чтобы делать зло, человек должен прежде осознать его как добро, или как осмысленное закономерное действие.